Варя. Данилов опять ей день напролёт не звонил. К вечеру, когда беспокойство пересилило женскую гордость, а вдруг опять с ним случилось что, Варя набрала его номер. Он откликнулся чрезмерно ласковый: "Здравствуй, Варечка, как твои дела?" Она спросила без извинений: "Я соскучилась. Когда мы увидимся?" И тут возлюбленный заюлил, дескать ему срочно требуется уехать, а гастроли мол Сименс назначил чрезвычайно выгодные в городе Иранске. Поэтому послезавтра вечером он отбывает, а завтра целый день на пролёт собирается собираться. При том, что в Данилова и его таланты верили тысячи посторонних людей, а сотни доверяли ему безоговорочно, близким врать он не умел. И в его голосе Коннаново услыхала отчётливую фальшивинку. Ах ты мерзкий типус, воскликнула она про себя. Голову мне морочишь, скрываешь что-то? Не замешана ли тут женщина? Всей своей судьбой она привычна была ничего не оставлять на полуслове. И если возникло вдруг недоверие между ней и молодым человеком, а молодого человека она безусловно любила, следовало выяснить всё до донышка. Недоговоренность хороша только в романах Хемингуэя, и то они безнадежно устарели. А она желает все знать наверняка. Да, так да. Нет, значит нет. Варя не сочла зазорным позвонить Сименцу. Однако антрепренер сам заговорил про поездку в Яранск и тоже создавалось впечатление в Рал. А когда она задала прямой вопрос, выяснилось, что сам он туда не едет. Да, видать, его Алексей упредил, вовлёк в сети своего вранья. Тогда, под конец рабочего дня, Варя подумала: если экстрасенс пользуется в отношении неё своими инструментами и в состоянии, к примеру, прочесть при необходимости её мысли, почему бы ей опять не применить собственные возможности, те, что даёт ей служба? Икона Новосново воспользовалась программой, которая не так давно обнаружила мобильный телефон Данилова на улице Лубянка в доме 2. На этот раз девушка нашла включённый сотовый своего бойфренда на Пушкинской площади. Что он спрашивается там делал? Офис его от Пушки в далеке, квартира тоже. Не иначе свидание, расправляла себя Варвара. Памятник Александру Сергеевичу — известное место для рандеву, и она решила отправиться туда и взять изменчика с поличным. Но пока собиралась, Даниловский телефон, и, очевидно, он вместе с ним, переместился со скоростью пешехода и остановился неподалеку, по адресу 1. Гнездниковский переулок, дом. Здесь, э, помимо большого числа жилых квартир и определённого количества учреждений, помещалось довольно популярное кафе Вышикрыши. В то, что Данилов посещал кого-то на дому или в учреждении, почему-то не верилось, а вот развлекательно-гастрономическое заведение прекрасно подходило для первых шагов по скользкому пути изменчика. Варя отправилась туда на метро, оставив авто на стоянке на службе, а не то придётся толкаться в центре в пробках, потом искать место для парковки, платить за него немалые суммы. В самом кафе, куда Кононова вошла спустя полчаса после того, как засекла там Данилова, материализовались её самые худшие, самые ревнючие видения. Она тут же от входа заметила затылок возлюбленного, и смешной хохолок, вечно на нём торчащий. Алексей сидел, как положено истинному джентльмену, спиной к входу. А напротив него помещалась, блин, девица, простенько одетая, но с довольно миловидным лицом, и о чём-то с ним, чужим для неё парнем, оживлённо беседовала. Чем-то знакомой показалась в первый момент Варя эта особа — И тут она вспомнила, это никто иной, как Люба, Люба с Юга из лагеря Древлян, которая изображала из себя возлюбленную Зубцова. Значит, они за её спиной и спиной Зубцова, на этой детали снюхались ещё там, и теперь, как ни в чём не бывало, встречаются так плотно, что Данилов даже не может выкроить время для встречи с ней и Варей. В глазах кононной потемнело. Она отодвинула метрдотельшу, которая пискнула вопросительно: "Вас ожидают?" и направилась к столику. Она сама не знала, что сотворить с неверным и разлучницей. Плеснёт в лицо воду или чай? Спиртных напитков Варя успела заметить, на столе не имелось. Залепит Алексею пощёчину или скажет что-нибудь резкое девице? Однако в тот самый момент, когда она подходила к столику, с противоположной стороны к нему приблизился немолодой усач, лицо которого пряталось в тени бейсболки с длинным козырьком. В походке, а также в движении рук незнакомца ей почудилось что-то очень знакомое. Когда мужчина по-хозяйски уселся рядом с Любовью и даже потрепал её по руке, Варя сообразила: это никто иной, как Зубцов. И тогда она разом многое поняла, хлопнула Данилова по плечу и воскликнула: "Вот так встреча! Кого я вижу? Познакомь меня со своими спутниками". Тот довольно быстро пришёл в себя от неожиданности и сказал: "А вы ведь с Любой знакомы". А Зубцов, опережая её, привстал и учтиво поклонился: "Юрь Петрович Касимов, двоюродный дядя Любови Дмитриевны". А я думала, ты на гастроли в Иранск собираешься, чемодан пакуешь, словно бы не замечая неловкости, возникшей за столом и смущения обуявшего Данилова, громко произнесла Валя. Я тебе э, всё объясню, но чуть позже, сквозь зубы проговорил Алексей. Да, э, мы, пожалуй, пойдём, сказал Зубцов, оказавшийся Касимовым. Э, да, Люба. Он похлопал её по руке и обратился к молодому человеку: "Расчитайте за нас" и положил на стол тысячную купюру. "Завтра, как договорились, о'кей?" И они с девушкой встали, причём галантный отставник отодвинул стул и помог ей выбраться. Мило улыбнувшись, место напротив возлюбленного заняла Варя. Скомандовала: "Закажи мне воды". А когда официант убирает чашки, оставшиеся от прежних гостей, отходил от столика, молвила, впившись прямо в глаза экстрасенсу: "А теперь давай, кались. Что случилось? Куда ты едешь и почему?" Данилов. Когда он рассказал Варе свой последний сон э про тундру образца 2038 года, она отреагировала неожиданно. Он думал, что она будет преисполнена скепсиса и скажет, с какой, мол, стати и с каких это пор мы принимаем решения согласно чьим-то ночным видениям, пусть даже такого проницательного человека, как он. Но глаза девушки вдруг увлажнились. Одна слезинка скатилась по щеке. Варя прошептала. — Правда? Там был твой сын? Наш сын? — Да. — Да. И он родился у нас с тобой в шестнадцатом году. Продолжай. Он поведал о встрече с Зубцовым и Любой и о том, как они поехали к Кильдееву, которого сначала называли Вурдалаком. Как как? переспросила она. Вурдалак. Не правда ли, удачный оперативный псевдоним, без нафантазии и вкуса. А что он тебе тоже встречался? Нет. Она была совсем не готова, в отличие от Зубцова, раскрывать тайны комиссии первому встречному. После этих встречным и был её возлюбленный. Неважно, рассказывай дальше. Данилов поведал о полёте с кильдеевым и о том, что видел провал, который оказался точь-в-точь точь таким, как в его сне, и закончил: "Короче, послезавтра мы втроём с Зубцовым и Любой Едем во второй половине дня с вещами в Домодедово. Там вечером четыре рейса вылетают в Еранск. Она не сомневалась ни секунды: я еду с вами. Как бы то ни было и кем бы ни оказался Зубцов сектантом, провокатором, сумасшедшим, и что бы ни видел Данилов в своих снах и путешествиях, может полный бред и лажу, но она не может упустить этого момента. Их комиссию создали в своё время для защиты человечества от возможной инопланетной угрозы, равно как и от всего неизученного и непознанного. Организация просуществовала больше 50 лет, кушала бюджетные деньги, выслуживала очередные звёздочки и защищала совсекретные диссертации. И вот теперь, когда угроза стала очевидной, она варя Так представительница этой структуры просто не может и не должна отойти в сторону. И ты поставишь в известность своё начальство? Нет. Возьму срочный отпуск по болезни и даже Петренко не скажу, куда и почему я еду. Слава богу, Варя. У меня как камень сердце упал, раз ты будешь рядом. А я сначала не хотел тебе рассказывать, но и не рассказать не мог, понимаешь? Понимаю. Слишком много мутного вокруг нас в последнее время творится. Это облава в лагере, и то, что меня схватили с американцем, и угрозы на лубянке от Иван Степановича. Я знаю твоего Петренко. Объективно он честный человек. Но можешь ты дать гарантию, что он не работает на кого-то ещё, кто против нас и нашего дела? Нет, не могу. Поэтому ничего ему докладывать не буду. А твои спутники, я надеюсь, поимут моё присутствие и возражать не станут. Данилов. На первый же самолёт в Еранск, улетавший в 4 часа дня, они с лёгкостью взяли четыре билета в кассах авиакомпании в Домодедово. Самый шумный, бестолковый и перенаселённый аэропорт Москвы жил своей жизнью. Среди тысяч улетающих, прилетающих пассажиров они в четвером выделялись разве что своей походной амуницией. Заистёкшие 20 с лишним лет российского капитализма, отдыхающие стали отдавать явное предпочтение не палатки к острову байдарки, а шезлонгу аниматору махита. Однако Варя в старой брезентухе, купленной ещё в 10 классе, надо же прекрасно влезла в неё, чувствовала себя как рыба в воде. За спиной современный рюкзак, на голове шапка энцефалитка. Под стать Варе выглядели и Люба. и субцов с Даниловым. Чудные дела твои, Господи, думал Алексей. Лед 10 я путешествую на гастролях и на отдыхе ни разу в гостинице ниже 4 звёзд не останавливался. А тут подряд деревянный домик на турбазе строителей, палатка на берегу реки на Кубани, и вот теперь Иранск, и главная дикая тундра. Что-то нас там ждёт. На посадку отправились в первых рядах все вместе. На контроле безопасности отдали разом четыре паспорта. Документы, принадлежащие Зубцову или Касимову, ничем от других подлинных на взгляд Данилова не отличался. Однако полицейский от чего-то выделил его из прочих, долго листал и хмурился. Зубцов не терял выдержки, перешучивался со спутниками из Кина. Но потом всё приняло дурной оборот. Откуда-то явились ещё двое полицейменов, лейтенант и сержант, хмуро бросили Игорю Михалчу: "Пройдёмте" и увели. Оставшимся, у которых документы оказались в порядке, ничего не оставалось, как проходить досмотр, а потом околачиваться поблизости от места, где взяли отвняка. Данилов преисполнился самыми тяжёлыми предчувствиями. Их идейный вдохновитель канул как в воду. Люба нервничая нарезала круги в прямой видимости от двери, куда увели её любовника. Наконец, когда до вылета оставалось 20 минут и пассажиров стали запускать в самолёт, она не выдержала и бросилась качать права. Наконец из дверей, куда посторонним вход был категорически запрещён, появился ещё один полицейский, новый, в чине майора не принимавший участия ни в досмотре Зубцова, ни в его задержании. Он внушительно сказал пару фраз Любе, она порывисто вопросила, тот пожал плечами. Через минуту она вернулась к Варии и Данилову, вся потухшая. Еле сдерживая слёзы, сказала: "Я не лечу. Его задержали до выяснения, когда отпустят, не сказали". "Полетим вдвоём", сделано непринуждённостью, объявил девушкам Данилов. Будет у нас подобие свадебного путешествия, однако на душе у него заскребли кошки. Петренко. Утром едва он пришёл на работу, зазвонил телефон ВЧ-связи. Вызвать полковника по нему мог один человек куратор. Так оно и оказалось. "Слушай, Пал Андрич", почтительно произнёс в трубку Петренко. Куратор проговорил, не тратя время и силы на приветствие. Вчера твоего подопечного Зубцова полиция сняла с рейса в город Еранск. Путешествовал под чужим именем, по поддельному паспорту. Начальник сделал паузу, возможно, ожидая, что со стороны полковника последуют комментарии. Но что тут мог сказать Петренко? Его передали к нам. Будем с ним работать. Но ты мне объясни, какого Матерное слово в устах куратора прозвучало с особенной жестокостью ещё от того, что обычно он редко когда ругался. Да, какого на тот же рейс зарегистрировалась некая, куратор пошуршал бумажками. Кононова, твоя, кажется, сотрудница, а также некий Данилов, твой подопечный. Ах, Варюха! — успел подумать полковник. — Ну, овца! Ах, негодяйка! Рапорт она, видите ли, написала, слезно упросила отпустить на недельку. Бабушка, дескать, болеет. Однако вслух он сказал. — Они оба продолжают работать по Зубцову. Плох тот начальник, который сдает руководство у своих подчиненных. Защищая Варю, он защищал себя, а с ней потом сам разберется. А какого опять нецензурное слово? Они все вместе в Еранск отправлялись, ты знаешь? И тут нечего было сказать Петренко. Ни сколечки его не ставила в известность майор Кононова, ни Оснаг Данилова, ни о его полёте в компании с Кильдеевым, ни о чём. И знать он ничего не мог. Поэтому замешкался. Акуратёр зловеще подытожил: "Молчишь?" Не знаешь? Да, полковник, рано, видать, тебе ещё такой службы, как комиссия, руководить. Как бы тебе следом за своей варварой в Иранск не отправиться, верхоянским райоделом командовать тебе в самый раз будет. Куратор. Про систему никто, кроме власти мущих, ничего не знал. Они не писали в газетах, не делали репортажей по телевидению. какие-то смутные слухи просачивались, но не более того. Иногда общественность путала её с бейдельбергским клубом, иногда с совещанием двадцатки в верхах. На деле в неё и впрямь входили высшие руководители самых развитых стран, но не только они, а были напротив такие лидеры мировых держав, которых туда не принимали. Начало системе положили в 50-е годы президент США Эйзенхауэр и директор ЦРУ Ален Даллес. Затем туда позвали премьер-министра Англии, чуть позже Японии, канцлера ФРГ, президента Франции. Генерал де Голль, французский лидер, в 66-ом во время визита в Москву сделал революционный шаг, пригласил в систему руководителя противоборствующего социалистического лагеря. Брежнева. В 1977 году, после смерти Мао, туда был принят Китай. Тогда же, в 70-е, Индия, Пакистан и Австралия. Страны могли враждовать друг с другом и даже воевать, однако решения, которые диктовались системой, выполнялись всеми и выполнялись неукоснительно. Те лидеры, что в нее входили, и, главное, дотошно, тщательно, осуществляли все ее решения, даже самые, казалось бы, мелкие и малозначительные, процветали и правили долго и счастливо, и государства при них широко шагали по пути прогресса, а граждане в большинстве своем были довольны властью. Те же, кто артачился и желал идти своим путем, рулить по собственному разумению, либо разумею, отстранялись от власти в результате народных волнений либо гибли. Так случилось с президентом Кеннеди, который вопреки воле системы мечтал распространить американскую, читай, человеческую экспансию на Луну, Марс и ближний космос. Так подточили власть Гинсека Горбачёва, который хотел реформировать советский строй, но не уничтожать его и сохранить СССР. в ряду великих держав. И вот теперь куратор исполнял последнее по времени веления системы, казалось бы, ничтожное в сравнении с судьбами империй и держав. Присечь деятельность предателей, а именно русского полковника в отставке Зубцова и американца Макнелли. Павел Андреевич знал, веления системы следует выполнять с буквальной точностью, сказано присечь Значит, надо схватить и изолировать. Сказано было бы уничтожить, он бы уничтожил. Но с Зубцовым и Макнелли все в порядке. Первый сидит, второй... Вот со вторым неувязочка вышла. Но, наверное, ничего страшного. Всегда лучше перестараться, чем не доделать. А вот с последователями завал. Данилов и Кононова... коль скоро они планировали улететь вместе с Зубцовым в Еранск, явные последователи двоих отщепенцев. Кто же ещё значтык деятельность тоже требуется присечь, но с другой стороны, томило любопытство, простое человеческое любопытство. А зачем они эти двое в Еранск за собирались? Что они там потеряли? Что им там нужно? Пал Андреевич посмотрел на часы. 9:00 утра по Москве. В Иранске уже 3:00 дня. Эта парочка туда не только долетела, самолёт приземлился в 6:00 утра по местному, но и могла натворить там Бог знает чего. Куратор открыл справочник, какой там в честь телефон у начальника областного управления тайной полиции.